За что мне это? И для чего мне это? Мы с вами рассмотрели уже много важных вопросов. Почему мы не можем избавиться от обид? Как научиться видеть хорошие качества в своем злейшем враге? Как реагировать на обиду? Как воспринимать невзгоды и испытания на своем жизненном пути? Как смириться с необходимостью расплачиваться за свои недостойные поступки? Но вот парадокс! Даже изучив все эти вопросы, признав логичность и справедливость законов Вселенной, научившись понимать другого человека и разобравшись в законе кармы, мы не можем отделаться от привычки спрашивать «За что мне это?» вместо того, чтобы задать вопрос «Для чего мне это?». И когда случается что-то неприятное, мы продолжаем автоматически спрашивать «За что?». «Зачем?». Так со мной поступили. Ответ один. Чтобы у нас была возможность стать лучше. Чтобы мы научились совершенствоваться. Чтобы мы тратили силы не на обиды и истерики, а на то, чтобы познать божественную идею, помочь нуждающимся. Все то, что иногда кажется нам несправедливостью Вселенной, все то, что мы по недомыслию воспринимаем как повод обидеться на окружающих и даже на божественный замысел, все это очень хороший повод искренне обратиться к Богу и начать жить в соответствии с Его заповедями. Есть замечательная история про францисканского монаха Филиппа Нери, у которого в молодости был сварливый характер. Он буквально портил всем кровь, все время ругался с другими обитателями монастыря. На него все жаловались настоятелю храма и говорили, что нужно этого Нерии выселить. Сколько можно? В конце концов, он сам в отчаянии очень сильно захотел избавиться от своего отвратительного характера. Гнев, раздражительность, нетерпимость, которые проявлялись у него по поводу и без повода, довели его самого. И он решил обратиться к Богу. Пошел в часовню и стал искренне молиться. «Пожалуйста, избавь меня от моего невыносимого характера. Избавь меня от гнева. Избавь меня от подозрительности, недоверчивости, от желания диктовать всем свою волю». И в молитве почувствовал он облегчение. Как будто какая-то прохлада опустилась на его сердце. И он подумал, Бог услышал мои молитвы. Когда он вышел из часовни, сердце его было раскрыто, он был в прекрасном настроении. Он подумал, «Ну, наконец-то я избавился от недостатков. Теперь все пойдет легко и просто в моей жизни». И тут ему навстречу попался монах, с которым у Филиппа Нерри были в целом хорошие отношения. Но в этот раз монах почему-то ни с того, ни с сего обругал его. Нери подумал, что такое, почему? Пошел дальше и встретил еще одного монаха, которым он всегда восхищался, который был для него примером. И вдруг этот монах посмотрел на него сердито из-под лобья, отвернулся и ушел. В груди Нерри закипело возмущение. Но на этот раз уже не на монахов, а на бога. Он вернулся в часовню и стал пенять на Бога. «Господи! Я просил тебя избавить меня от гнева! Что ты делаешь со мной?» И тогда он услышал спокойный голос. «Да, Филипп, именно затем я посылаю тебе как можно больше возможности попрактиковаться в освобождении от вспыльчивости и гнева. Именно поэтому...» Я заставил встречных спровоцировать тебя. Это прекрасная возможность понять, насколько искренне ты просил избавить тебя от плохих качеств и дать побольше смирение». Цитата. «Как обучиться возвышенному сознанию?» Это не происходит по щелчку выключателя. Для того, чтобы мыслить возвышенно, необходимо впитывать это, учиться у людей, которые живут таким образом... Учиться у святых, праведных. Подобные вещи могут стать частью нашей повседневной практики. Я слуга Бога, я душа. Природа души терпеть, прощать, не обижаться. И все происходящее с нами является замечательной возможностью попрактиковаться в этом. А значит, сделать свое сознание возвышенным. Как обучиться возвышенному сознанию? Это не происходит по щелчку выключателя. Для того, чтобы мыслить возвышенно, необходимо, в кавычках, впитывать это, учиться у людей, которые живут таким образом. Учиться у святых, праведных. Здесь нам, как никогда, может пригодиться умение смотреть на ситуацию глазами другого человека. Это вы уже умеете. Найдите достойный образец для подражания, старайтесь брать пример с такого человека. Веды объясняют, что когда человек хочет научиться у другого, научиться другому сознанию, возвышенному, ему нужно делать несколько важных вещей. Во-первых, нужно найти человека, который уже живет таким образом. Тема поиска духовного учителя очень важна и сложна, Ее нужно разбирать отдельно. У меня есть лекции, которые называются «Как найти духовного учителя». И если эта тема вас заинтересовала, то вы можете ознакомиться с ними. Найти такого человека очень важно. И если вы хотите научиться у него правильному, возвышенному сознанию, нужно уметь слушать и слышать. У такого человека есть чему научиться, поэтому не упускайте возможность поговорить с ним, попросить его поделиться с вами опытом. Во-вторых, нужно уметь думать над услышанным. Потому что часто бывает так. Мы что-то послушали, что-то записали, но никогда к этому не возвращаемся. Это неэффективно. Когда вы получаете информацию, Тем более, если получаете ее от человека мудрого и уважаемого, от своего духовного наставника, используйте эту информацию как руководство к действию. Примеряйте полученные советы к реальной жизни, размышляйте над ними, уточняйте непонятные моменты. В-третьих, нужно действовать. Многие проблемы возникают от того, что люди не хотят предпринимать реальные шаги. Мы читаем книги, думаем «Ну надо же, как интересно! Надо бы попробовать!» И благополучно забываем об этом. Мы слушаем советы умудренных опытом людей, думаем «Ну да, интересная идея! Вот с понедельника обязательно начну!» И, конечно, ни с какого понедельника ничего не начинаем. «С понедельника начну делать зарядку!» С первого числа начну готовить вегетарианские блюда. Дождусь отпуска и совершу паломничества. Сколько таких намерений, так и осталось намерениями. Но не забывайте, закон кармы не дремлет. Мы можем получить неприятные последствия, даже если не совершаем плохих поступков, а всего лишь бездействуем, хотя могли бы приносить пользу и жить осознанно. Разве можно научиться плавать, просто читая книги о плавании? Разве можно научиться читать, ни разу не открыв книгу? И стать мудрее, познать законы Вселенной, не прикладывая усилий, тоже нельзя. Так же, как и научиться избегать обид».